Начало царствования Годунова оставило по себе добрую память в народе. Новый царь был покровителем и защитником нищих, вдов и сирот убогих. Щедрой рукой оказывал помощь пострадавшим от голода и пожаров. Нередко он освобождал многие местности от податей на три, пять и более лет. При нем высоко поднялась русская торговля, совершенно упавшая при Анне IV. Приняты были меры к ограждению безопасности путей сообщения, к устранению произвола местных властей и разного рода притеснений населения и злоупотреблений со стороны их. Внешняя политика была проникнута миролюбием. Хотя сам он был совершенно необразованным человеком, однако посылал молодых людей учиться за границу, а своему сыну дал очень хорошее по тому времени образование. Мудрое правление Годунова не могло, однако, предотвратить таких тяжких испытаний, которым Россия стала подвергаться, начиная с 1601 года. В 1601 году страну охватил вследствие полного неурожая ужасный голод. Люди питались травой, сеном и даже трупами животных и людей. Борис объявил народу бесплатную раздачу хлеба в Москве. Но эта мера, благая по цели, принесла только вред. В Москву собралось много народа, которые с трудом могли бы прокормиться и дома. Поэтому царской милости, конечно, не хватило на всех. За голодом последовали разные болезни, от которых в одной только Москве умерло около 130 человек. Жизнь государства была потрясена до основания. Урожай 1604 года прекратил голод но не мог устранить одного из главнейших его последствий – разбоев. В голодные годы крестьяне, спасая себя от смерти, образовали многочисленные шайки грабителей. Большинство членов таких шаек состояло из холопов, выгнанных во время голода своими господами. К холопам примыкали свободные, которых голод заставил тоже пренебречь законным добыванием средств к существованию. Шайки таких грабителей разбрелись по всей Руси. Многие из них бродили даже под самой Москвой. Так что Борис был вынужден несколько раз высылать против них войска. Этим шайкам вскоре пришлось сыграть важную политическую роль. На них оперлись самозванцы, целый ряд которых промелькнул в начале XVII века в течение всего лет десяти. Еще в 1601 году в Москве появился слух, что царевич Дмитрий, сын Иоанна IV, спасся от убийц, посланных будто бы Годуновым в Углич, и скрывается в Польше. Появление Димитрия, потомка прежней династии, которой русский народ издавна привык, неизбежно поколебало бы положение Бориса, если бы только Димитрий действительно был жив. Поэтому, несмотря на свою уверенность в кончине царевича, Борис Годунов был сильно встревожен этим слухом. Он сразу понял, что рассказы о спасении Димитрия от смерти направлены прежде всего против него, являясь плодом интриг, ненавидевших его бояр. Так и было в действительности. Василий Иванович Шуйский впоследствии прямо говорил, что бояре признали самозванца только для того, чтобы избавиться от Бориса. В свое время они не могли помешать Борису занять царский престол, не могли также бороться с Борисом-царем, так как он был сильнее боярства. Но они понимали, что старая династия Ивана-Калиты в глазах народа гораздо выше Бориса,